Глава 35. Стоило нам приблизиться к Досану, как сверху раздалось ликование. Любопытные горожане заняли все хижины сверху, откуда было видно равнину. Кто на крыше, кто на дереве. Сейчас эта часть города напоминала кишащий муравейник. Это они тогда сану охраняют? спросила я, стоило нам зайти на улицу и увидеть приближающегося нодина. «Не беспокойся, Найла. Все мужчины с оружием на постах. Мы победили?» Он довольно потирал ладони. «Пока только не проиграли», — остудил его пыл Элан. «Собирай совет. Погоди, милый». Остановила я его и развернулась к шедшим позади Аньяди Ахтакакупа. «Сколько еще людей пришло с вами и где лагерь?» «Вперед вышел Анда Канел. Остальные ждут нас в лесу. Но зачем тебе? Они не опасны». «Угу! Цветов пришли понюхать!» – парировала я. Сзади послышалось давленное похрюкивание Нодина, и Эллон улыбнулся, но глаза его были серьезные. Анда открыл рот, не зная, что сказать. «Старейшина, отправьте туда гонца, пусть приходят все!» «Но Найла!» – ко мне подошел к и зашептал, наклонившись на ухо. «Там воины! Зачем нам столько тоинов в досане?» «Тоинов? А ты кто, Кенесо?» «Опять то же самое начинается. Вы один народ, одна страна, и договариваться сейчас надо всем вместе». К нам подошли старейшины Досана и уставились с узумлением. И правда комично выглядела, как я, одетая в рубаху Элона, которая едва прикрывала мне ягодицы, распекаю одного из совета города. Старик, тот самый, с которым я разговаривала перед нашим походом, подошел ближе. Кинесу, вы взяли пленных? Он не мог понять, почему старейшины Тоинов плетутся за своими же Аньяди, понурив головы. Нет, они наши гости и братья, улыбнулся тот, кинув взгляд на меня. Сейчас пошлем гонца за воинами Ахтакакупа. Вечером будет большой костер. Конечно, куда же без него? Хихикнула я про себя. Спалят, поди, годовой запас дров. Слушай, дернула я Элана за руку. Старичка, как зовут? Мой леопард подавился с мешком. «Это потомок основателей Досана, Кит-кун. Найла, идем домой, тебе надо одеться». И он кинул недовольный взгляд на мои голые ноги. Мы нырнули в толпу, окружавшую нас, и быстро добрались до дома. «Я надеюсь, мне сегодня перекидываться не придется?» – спросила Элона, доставая новое платье. «Нет, сейчас время людей». Облачившись в наряд, мягкий точно шелк, расшитый мелким бисером, заплела волосы в косы, нацепила несколько нитей бус, что подарил мне Эллен, и вышла на кухню. Мужчина застыл с открытым ртом, с надкушенной лепешкой в руке. «Медведица моя!» Он подошел ближе. «Ты прекрасней всех женщин на свете и во всех мирах. Я зарделась от похвалы и обняла своего героя. Сегодня очередной раз спасшего мне жизнь. «Люблю тебя, мой леопард. Ты самый смелый и отважный из мужчин». Элан подхватил меня на руки и понёс в спальню. «Эй, погоди!» — рассмеялась я. «Нас там ждут! Пусть хоть весь мир ждёт!» — ответил он с теми рычащими нотками, которые так нравились мне. Эллан опустил меня на лежанку и спорить дальше расхотелось. К вечеру, когда мне все-таки удалось одеться, к хижине приблизился Кинесо. Не заглядывая, окликнул нас. «Эллан! Найла! Все в порядке!» «Уже идем!» — отозвался муж и, взяв за руку, повел меня на улицу. Кинесо, понимающе хмыкнул. «Пришли воины Ахтакакупа! Готовят костер! Ждем только вас!» Найла, в городе уже все знают, что ты носишь близнецов Аньяди, так что ничему не удивляйся. Только этого мне и не хватало. «Вам что, забот сегодня мало?» — скривилась я. «Шутишь?» — обернулся ко мне Кинессо. «Ты теперь ходячая легенда, я хочу попросить тебя...» — мужчина остановился, взяв меня за руки. «Согласись на место в совете. Ты спасла Дасан, и мудра не по годам». Тут он немножко, конечно, промахнулся. Как раз-таки по годам. Ну да ладно. Не хочу, сморщила нос, представив их заседание у костра. У меня столько планов, и вообще, я скоро мамой стану. Мне что, с малышами по вашим сходкам шататься? Вон, пусть он будет моим голосом в совете. Быстро перевела стрелки на мужа. Тот нахмурился, но спорить не стал. Если ему можно постоянно попрекать меня беременностью, то мне и подавно грех своим положением не воспользоваться. Кинеса обрадованно закивал, и мы продолжили путь. Знакомая равнина перед Досаном. В рощах тоины костры не жгли, дабы не повредить деревья. Народу, как сельди в бочке. Я разглядела пять больших костров. Наш был по центру. Курился дымок, по округе расплывался запах жареного мяса. У меня в животе заурчало. И я вспомнила, что забыла сегодня поесть. Элла остановил Кенессу. «Мы скоро будем». Но, — попытался возразить тоин, только муж уже тащил меня через толпу. Он привел меня к небольшому костру, где жарилось мясо, и было чуть поменьше народу. Подошел к поварам, что-то им шепнул, и через минуту перед нами уже стояла большая тарелка горячего мяса и лепешек. И я набросилась на угощение, урча точно голодный медведь. Скоро поняла, что значили слова кинесу, когда мы с Эллоном пробирались к костру старейшин. Ко мне подходил почти каждый и все с подарками, даже дети. Бусы, гребешки, серьги, кулоны, просто вышитые платки, макосины, чего там только не было. Подошли мы к старейшинам, обвешанные дарами, как молодая пара покупками в день распродажи. К нам подбежали трое юнцов, приняв вещи и сложив их кучей возле меня. Старейшины перешептывались, глядя на почтение, оказанное мне жителями. «А что? Пусть про меня тоже легенду сложат. Почетная пенсионерка всея земли. Она же хозяйка медвежьей шкуры. Мать-аньяди. Вот прям жаль, что не мать драконов. Звучит пафоснее». Но рептилий я не люблю. Мои медвежатки, или кто там будет, куда лучше и роднее, чем чешуичатые хладнокровные твари. Я замечталась и не заметила, как повисла тишина. Эллан тихонько тронул меня за плечо. Найла, отхнись! Моргнула пару раз, приходя в себя. В мечтах-то я уже в космос корабли запустила. Что случилось? Вернулась в бренный мир. Андаканел кашлянул, привлекая внимание. Старей, шинах, как уповорят, что нам надо переселиться в леса. А здесь чем плохо? Не поняла хода их мыслей. Мне ответил киткун, сидевший под ливорана. Они говорят, настоящая земля тоинов там. А неяди должны жить на земле предков. Погодите, здесь у нас мастерские, быть налажен. Мы ведь и распахать землю можем, зерно посадить. Так чем плох досан? Или все должны жить по вашим сказаниям тысячелетней давности? Пойдет ли это на пользу тоинам? Начнется перенаселение. Лесов на всех ведь не хватит. Так не мудрее ли будет осваивать новые земли? «Сами древние пришли к нам со звезд, а сидя они у себя в хижине, не было бы и тоинов». Чайтон хохотнул. «Говорил я, в ней живет душа самой Анаконы». Не стала возражать, хотя, скорее, это мудрость повидавшей старушки. «Чем припираться? Идемте с нами, костер ведь никуда не денется». Я махнула рукой нодину, катавшему на наших зверомобилях вновь прибывших, и тот лихо подкатился своими подмастерьями к нам. Забирайтесь, можно по четыре человека, объяснял он опешившим старикам. Андаканел пошел первым, хоть в глазах его и читалась опаска, но держался он так, будто каждый день на наших повозках ездил. Остальным стоять в стороне теперь было стыдно. Всех брать не стали, народу многовато. О нее Сауту и подавно видеть не хотелось. Впрочем, он сидел за спинами остальных, стараясь слиться с местностью. Кое-как, пробравшись сквозь толчею по узеньким улицам запруженными народом, мы доехали до мастерских. Здесь я уступила место Нодину, все-таки его детище. Мужчина с гордостью показал все станки, доходчиво объяснил принцип работы с нашими зверями. Дошли до пустующей сегодня швейной мастерской. Старейшины лишь цокали языком, осматривая все наши изобретения. Кузница так и вовсе привела их в восторг, когда Читлали подозвал паренька Аньяди, и тот запустил огромный молот. Первым не выдержал листокала. «Все это может принадлежать лишь нам? Ни у кого не будет таких!» Он помолчал, вспоминая слово. «Станков когда-нибудь будут, — ответила я, — но работающий по другим принципам. Однако ты прав, тоины могут добиться очень многого, и если в конце концов вылезут из своих лесов. Валь ведь привозят одежду из досана. Разве не интересно было, как ее делают? Мы не спрашивали, пожал плечами такала. -то Я только вздохнула и отошла в сторону. Осмотр был окончен. Кто надо, впечатлены. На это и рассчитывала. Можно тысячу раз объяснять полезность станков, но проще единожды показать. Мы вернулись за околицу города. Торжество было в разгаре. Слышалась музыка. Пришедшие из Ахтакакупа смешались с горожанами, празднуя воссоединение. На их лицах не было враждебности или злости, скорее любопытства и радость. А как заглядывались юноши на наших прекрасных девушек, Что бы не решили старейшины, однако прежней вражды больше не будет. Эллан, взяв меня за талию, осторожно вел сквозь толпу. Кое-где уже танцевали. То и они не знали алкоголя, ну или были убеждёнными трезвенниками. Однако имелся у них интересный отвар из местных фруктов и трав, который самую малость дурманил голову, снимая напряжение. Сегодня его разносили девушки в толпе, угощая всех. То и нам было чуждое и привычное нам обжорство. Праздник для индейцев скорее повод увидеться с друзьями, поговорить, потанцевать. Было шумно и весело, и мне здесь нравилось. Старейшина Ахтакаку, повернувшись к костру, попросили нас оставить их на время одних. Сейчас у них совещание начнется. Они уже поняли все выгоды объединения народа. Только вот впитанные с молоком матери замшелые традиции за один день из головы не выкинешь. Этого и не требовалось. Скорее надо взять их образ жизни за фундамент и строить дальше, развиваться. Прошлое нельзя отвергнуть или забыть. Мы все помним, как государства, где очерняли предков и свою историю, быстро исчезли с лица земли. Такого Туэнам я, я не желала. И потому не собиралась насаждать им новый образ жизни, «Только немного привести в быт комфорта и достатка. Здесь расти моим детям, и я хочу дать им самое лучшее». Найла, Наталью легли родные руки. Им еще долго разговаривать, а моя любимая очень давно не танцевала со мной. «Пора это исправить», — ответила я, оборачиваясь к моему леопарду.